Я только вздохнула. Одно время, — начала мисс Флайт, — и тоже вздохнула. Я собиралась назначить, уполномочить и утвердить бедного Гридли. Он тоже очень регулярно ходил в суд, моя прелесть, уверяю вас, прямо образцова. Но он не выдержал бедняга, поэтому я назначила ему преемника. Никому об этом не рассказывайте, говорю по секрету. Она осторожно приоткрыла свой редикюль и показала мне сложенную бумагу, вероятно, то самое завещание, о котором говорила. Еще секрет, дорогая. Я сделала добавление к своей птичьей коллекции. В самом деле, мисс Флайт отозвалась я, зная, как ей приятно, когда ее слушают с интересом. Она несколько раз кивнула головой, а лицо ее омрачилось и потемнело. Еще две птички. Я назвала их подопечные тяжбы джарндисов. Они сидят в клетках вместе с остальными. С надеждой... «Радостью, юностью, миром, покоем, жизнью, прахом, пеплом, мотовством, нуждой, разорением, отчаянием, безумием, смертью, коварством, глупостью, словами, париками, тряпьем, пергаментом, грабежом, прецедентом, тарабарщиной, обманом и чепухой». Бедняжка поцеловала меня, такая взволнованная, какой я еще не видела, и отправилась в Освояси. Имена своих птичек она перечисляла очень быстро, словно ей было страшно услышать их даже из своих собственных уст. И мне стало жутко. Подобная встреча никак не могла поднять мое настроение. Охотно обошлась бы я и без встречи с мистером Волсом, которого Ричард явившийся минуты через две после меня, привел к обеду. Обед был очень простой, но Аде и Ричарду все-таки пришлось ненадолго выйти из комнаты, чтобы заняться хозяйством. Тот мистер Волс воспользовался случаем побеседовать со мной в полголоса. Он подошел к окну, у которого я сидела, и заговорил о Саймонс инне Скучное место, мисс Саммерсон, для тех, кто здесь не работает, начал мистер Волс, и, желая протереть стекло, чтобы мне было лучше видно, принялся пачкать его своей черной перчаткой. Да, смотреть здесь не на что, согласилась я. И слушать нечего, мисс, отозвался мистер Волс. Случается, что сюда забредут уличные музыканты. Но мы, юристы не музыкальны и быстро их выпроваживаем. Надеюсь, мистер Джардис здоров, к счастью, для своих друзей. Я поблагодарила мистера Волса и сказала, что мистер Джардис вполне здоров. Сам я не имею удовольствия быть в числе его друзей, заметил мистер Волс. и знаю, что в его доме. На нашего брата-юриста порой смотрят недружелюбно. Как бы то ни было, наш путь ясен. Хорошо у нас, говорят, или плохо, все равно мы, вопреки всякого рода предубеждениям, против нас, а мы жертвы предубеждений, ведем свои дела на чистоту. Как вы находите мистера Карстена, мисс Саммерсон? У него очень нездоровый вид, страшно встревоженный. «Совершенно верно!» — согласился мистер Уоллс. Он стоял позади меня, длинный и черный, чуть не упираясь головой в низкий потолок, и так осторожно ощупывал свои прыщи на лице, словно это были не прыщи, а драгоценные камни. Да и говорил он ровным утробным голосом, как человек, совершенно лишенный человеческих чувств и страстей. «Мистер Карстон, кажется, находится под наблюдением мистера Вудкарта». «Мистер Вудкарт — его бескорыстный друг», — ответила я. «Но я хотел сказать под профессиональным наблюдением, под медицинским наблюдением. Оно плохо помогает, когда душа неспокойна», — заметила я. — Совершенно верно! — согласился мистер Волс. Такой медлительный, такой хищный, такой бескровный и унылый! Мне чудилось, будто Ричард чахнет под взглядом своего поверенного, а поверенный чем-то смахивает на вампира. — Мисс Саммерсон! — продолжал мистер Волс, очень медленно потирая руки в перчатках. Казалось его тупому осязанию безразлично, затянуты они в черную лайку или нет. Я считаю брак мистера Карстона, неблагоразумным поступком. Я попросила его не говорить со мной на эту тему. Они дали друг другу слово, когда были еще совсем юными, объяснила я ему довольно-таки негодующим тоном а будущее представлялось им более светлым и ясным, чем теперь, когда Ричард поддался злополучному влиянию, омрачающему его жизнь. «Совершенно верно», — снова подтвердил мистер Волс, «Однако, придерживаясь своего принципа высказывать все на чистоту, я замечу, с вашего позволения, мисс Саммерсон, что нахожу этот брак...» чрезвычайно неблагоразумным. Мистер Воллс продолжал. «Я считаю своим долгом высказать это мнение, долгом не только по отношению к близким мистера Карстона, от которых натурально жду справедливой оценки, но и по отношению к своей собственной репутации, ибо я дорожу ею как юрист, стремящийся сохранить всеобщее уважение» ибо ею дорожат мои три дочери, которым я стараюсь обеспечить маленькое независимое состояние, и добавлю даже, ею дорожит мой престарелый отец, содержать которого я считаю своей почетной обязанностью. Этот брак стал бы совсем другим браком, гораздо более счастливым и во всех отношениях более удачным, мистер Воллс, — сказала я, — если бы Ричарда, можно было уговорить отказаться от роковой цели, к которой вы стремитесь вместе с ним. Беззвучно кашлянув, или, точнее, зевнув свою черную перчатку, мистер Волс наклонил голову, как бы не желая резко возражать даже против этого. — Мисс Саммерсон, — произнес он, — возможно, что вы и правы, и я охотно признаю, что молодая леди столь неблагоразумно принявшая фамилию мистера Карстона, надеюсь, вы не посетуете на меня за то, что я из чувства долга перед близкими мистера Карстона, повторяю эту — является весьма достойной молодой леди из очень хорошей семьи. Дела помешали мне вращаться в обществе иначе как в качестве поверенного моих клиентов. Тем не менее, надеюсь, я способен понять, что супруга мистера Карстона весьма достойная молодая леди. Что касается красоты, то в этой области я не знаток и никогда с юных лет не обращал на нее большого внимания. Но смею сказать, что эта молодая леди отличается большими достоинствами и в отношении красоты. Ее, как я слышал, считают красивой клерки нашего Инна, а в этом смысле они смыслят больше меня». Что же касается того обстоятельства, что мистер Карстон печется о своих собственных интересах? Полно. Какие там интересы? Мистер Волс. Простите, перебил меня мистер Волс и продолжал все тем же утробным и бесстрастным голосом. У мистера Карстона имеются некоторые интересы, связанные с некоторыми завещаниями, которые оспариваются в суде. Так выражаемся мы, юристы. Что же касается того обстоятельства, что мистер Карстон печется о своих интересах, то я уже сказал вам, мисс Саммерсон, в тот день, когда впервые имел удовольствие с вами встретиться, что я стремлюсь вести дела на чистоту. Я тогда употребил именно эти слова и впоследствии записал их в свой деловой дневник, который можно представить для ознакомления когда угодно». Я уже сказал вам, что мистер Карстон желает следить за своими интересами лично и поставил мне условием подробно осведомлять его о ходе его дела. Когда же любой мой клиент ставит какое-либо небезнравственное, я хочу сказать, непротивозаконное условие, мне надлежит выполнять это условие. Я его выполнял, я его выполняю». Однако я никоим образом не хочу смягчать положение, когда ставлю о нем в известность близких мистера Карстона. С вами я говорю на чистоту, как говорила с мистером Джарндисом. Я считаю своим профессиональным долгом высказаться на чистоту, хоть и не могу потребовать за это гонорара. Итак, как ни грустно, но скажу на чистоту, что дела мистера Карстона весьма плохи что сам мистер Карстон, очень плох, и что брак его — чрезвычайно неблагоразумный брак. Э, — Здесь ли я, сэр? — Да, благодарю вас, я здесь, мистер Карстон, и с удовольствием веду приятную беседу с мисс Саммерсон, за что обязан принести вам глубокую благодарность, сэр. Так он оборвал наш разговор, отвечая Ричарду, который окликнул его, войдя в комнату. Но я уже слишком хорошо поняла все значение щепетильных попыток мистера Волса спасти себя и свою репутацию, и не могла не чувствовать, что беда, которой мы так опасались, надвигается вместе с угрожающим падением его клиента. Мы сели за стол, и я с тревогой воспользовалась случаем присмотреться к Ричарду. Мистер Волс... Снявший перчатки во время еды, мне не мешал, хотя сидел против меня, а стол был не широкий. Не мешал потому, что если уж поднимал глаза, то не сводил их с нашего хозяина. Я нашла Ричарда похудевшим и вялым, небрежно одетым, рассеянным, и если он время от времени делал над собой усилия, стараясь оживленно поддерживать разговор то вскоре снова погружался в тупую задумчивость. Его большие блестящие глаза, такие веселые в былое время, теперь были полны тревоги, беспокойства, и это совершенно изменило их. Не могу сказать, что он постарел. В некоторых случаях гибель юности не то же самое, что старость. И на такую гибель были обречены юность и юношеская красота, Ричарда. Он ел мало и, кажется, относился к еде равнодушно. Он стал гораздо более раздражительным, чем раньше, и был резок даже садой. Вначале я подумала, что от его прежней беспечности не осталось и следа. Потом стала замечать, как ее отблески мелькают на его лице так же, как видела иногда в зеркале какие-то черточки своего прежнего лица и прежний его смех еще не совсем угас. Но он казался лишь эхом прежнего веселья, и от этого становилось грустно на душе. Но со мной он был по-прежнему ласков и, как всегда, рад видеть меня у себя. Так что мы с удовольствием болтали, вспоминая прошлое. Наша беседа явно не интересовала мистера Волса. Хотя он иногда растягивал рот в какой-то зевок, который, видимо, заменял ему улыбку. Вскоре после обеда он поднялся и сказал, что просит удам позволение удалиться к себе в контору. Как всегда, всего себя отдаете делу, волс, воскликнул Ричард. Да, мистер Карстон, ответил тот, нельзя пренебрегать интересами клиентов, сэр. Только о них и должен думать человек моего склада, юрист, который стремится сохранить свое доброе имя в среде коллег и в любом обществе. Если я лишаю себя удовольствия вести столь приятный разговор, мистер Карстон, то к этому меня до известной степени понуждают и ваши собственные интересы. Ричард сказал, что не сомневается в этом и посвятил мистеру Волсу, пока тот спускался по лестнице. Вернувшись, он не раз, повторял нам, что Вол славный малый, надежный малый, который выполняет все, за что берется, словом, прям-таки замечательный малый. И он твердил это так настойчиво, что я все поняла. Он уже начал сомневаться в мистере волсе. Усталый он бросился на диван, а мы с адой принялись наводить порядок. Так как прислуги у молодых не было если не считать женщины, приходившей убирать квартиру. У моей милой девочки было маленькое фортепиано, и она тихонько села за него и принялась петь любимые песни Ричарда. Но сначала мы перенесли лампу в соседнюю комнату, потому что он жаловался, что глазам его больно от света. Я сидела между ними, рядом с моей дорогой девочкой, и слушала ее чудесный голос, с глубокой печалью. Кажется, Ричард испытывал то же самое, потому-то он, должно быть, и захотел остаться в темноте. Ада пела, но время от времени вставая, наклонялась к нему и говорила несколько слов. И вдруг пришел мистер Вудкорт. Он подсел к Ричарду, заговорил с ним, полушутя серьезно, и, само собой, вышло, что Ричард, рассказал ему, как он себя чувствует и как провел день. Немного погодя, мистер Вудкорт сказал Ричарду, что ночь нынче лунная и свежая, так что не пойти ли им вдвоем погулять по мосту? А Ричард охотно согласился, и они ушли. Моя дорогая девочка по-прежнему сидела за фортепьяно, а я рядом с ней. Когда Ричард и мистер Вудкорт ушли, я обняла ее за талию. Она взяла меня за руку левой рукой, я сидела слева от нее, а правой продолжала перебирать клавиши, но не брала ни одной ноты.